Глава шестнадцатая. «420 миллионов раз!» — прогремел голос распорядителя. Я довольно улыбался. Стартовые 320 миллионов, которые за мою связку артефактных систем предложили, что дом Руники Альшах, что сами Сокор, давно были перебиты. И даже десятипроцентную комиссию, которую брал аукцион, я уже отбил. За мой лот сцепились представители двух великих кланов – Барнами и Талу. Причем, судя по бодрому поднятию цены, никто из них не хотел отступать. Поначалу в торгах еще участвовал род Акталина, но уже на 350 миллионах Акталина отвалились, остались только Талу и Барнами. Зачем великим кланам понадобились артефакты, которым можно прикрыть родовое хранилище, я не понимал. Мне казалось, уж у великих хранилища давно должны были быть защищены по высшему разряду. Это для Ачирути, у которых я взял в качестве трофея защитные системы для помещения, такие вещи могли быть редкостью. Они были середнячками, как ни крути. Но великие кланы... Впрочем, их азартные торги мне только на руку. 430 миллионов от господина Талу озвучил новую ставку распорядителей. «440 миллионов от господина Барнами!» — буквально тут же продолжил он. На несколько секунд в зале повисла тишина. Ложа клана Талу располагалась на первом ярусе практически под ложей Бассир, и она была забита полностью. Мне было видно, что представители клана Талу тихо совещаются. «Барнамия с моего места было не видно, скорее всего, они где-то под нами». Совещание толу быстро закончилось, и один из них вновь поднял руку. «450 миллионов от господина Талу!» – азартно провозгласил распорядитель. Барнами ответную ставку делать не спешили. Распорядитель подождал еще чуть-чуть и начал отчет. «450 миллионов раз!» «450 миллионов выдава!» Он сделал паузу, но Барнами, похоже, отступились. Четыреста пятьдесят миллионов. Три. Продано господину Талу. Четыреста пятьдесят миллионов. Я в самых смелых мечтах не видел такую сумму. Четыреста были бы сказочным вариантом. Все же артефакторы свой хлеб едят не зря. Оценка дома Руники наверняка была вполне справедливой. Тем более Сокоры ее подтвердили. Если уж на то пошло, я мог вообще в минусе остаться. Ну или как минимум без прибыли. Взять тот же браслет, который я купил для Валерии. На него ведь вообще желающих не нашлось. Мою ставку просто никто не стал перебивать. Я мог его и за изначальные 10 миллионов забрать. Повезло, что тут скажешь. И эти деньги мне очень пригодятся на турнире. Теперь мне есть на что делать ставки, даже не залезая в базовый бюджет рода на следующие полгода. Хотя об этом я еще подумаю. Да, риск провалить первый же бой есть всегда, но и выигрыш в случае крупных ставок будет существенно больше. После моего лота распорядитель объявил перерыв. Дальше должна была начаться основная часть аукциона. Как ни крути, Сокор славились своими техниками. Продажа материальных лотов была для них скорее побочным заработком. Гости пришли сюда вовсе не за этим. А пока в торговом зале зажегся свет, и аристократы потянулись в холл. Там уже был накрыт банкет, гости могли перекусить, освежиться и пообщаться друг с другом. Когда мы с Валерей вышли в холл, аристократы уже неторопливо перемещались по нему с бокалами в руках, сбивались в небольшие компании, или дегустировали закуски около небольших столиков, стоящих вдоль стен. Все это, да нельзя, напоминало самый обычный прием. Невеста потянула меня к дальнему столику, на котором располагались рыбные закуски. Я не стал противиться. Однако до столика мы не дошли, нас перехватила высокая статная женщина лет пятидесяти с черными волосами, уложенными в высокую прическу. В полумраке зала я ее не особо хорошо разглядел, но самостоятельных женщин здесь было не то, чтобы много. Большинство составляли компанию своим мужчинам. Так что, скорее всего, это была моя недавняя соперница. Госпожа Басир приветственно склонил голову я. «Приветствую, господин Дамар», — улыбнулась она. Голос у нее был под статью образу, низкий, глубокий и очень располагающий. — Позвольте представить вам мою невесту, Валерий Балари, вольную аристократку, — произнес я. — Госпожа Басир, рада познакомиться, — склонила голову Валерий. — Госпожа Балари, — кивнула в ответ Басир. Матриарх Басир и Валерий пристально разглядывали друг друга и явно не собирались отводить глаза. Пауза затягивалась. Я сначала напрягся, а потом мне стало любопытно. Судя по ответному жесту Басир на торгах, зла она на меня не затаила. И вряд ли будет сейчас обижать мою невесту. «Ла наконец спросила му триарх Басир. Валерий молча кивнула. «Ай, как некрасиво!» — покачала головой Басир. Но не переживай, милая, я завтра заеду и объясню этой безответственной женщине всю глубину ее неправоты. — Благодарю за великодушие, госпожа Бассир, — поклонилась Валерий. — Не стоит, — улыбнулась в ответ и перевела взгляд на меня. — Надеюсь, этот браслет принесет вам удачу. — Простите, — не понял я. — У древних комплектов украшений своеобразная слава, — слегка улыбнулась Бассир. «Вам, конечно, достался не самый старый экземпляр, но всякое бывает. Говорят, комплекты приносят удачу тем, кто быстро их собирает. Хотя бы пару предметов». «Будем надеяться, так и будет», — улыбнулся я в ответ. Басир удовлетворенно кивнула. «Я завуалированно подтвердил, что не просто так выкинул деньги на браслет, который сам по себе того не стоил, и она это поняла». «Хорошего дня», — кивнула на прощение Басир. «И вам, госпожа Басир». Когда мы с Валерей все-таки дошли до столика с закусками и набрали себе угощение на небольшие тарелочки, я решил все-таки вернуться к прошедшему разговору. Очень уж любопытно стало. «Милая, не расшифруешь мне ваш разговор с матриархом басир нейтрально произнес я. Валерей покосилась на меня и тяжело вздохнула. «Прически!» — нехотя сказала она. «Что прически? У нас с госпожой басир абсолютно одинаковые прически». Я кинул беглым взглядом зал, на мой взгляд, у половины присутствующих дам были практически одинаковые прически. «Нет, Вик, только у нас с ней», — уловив мое удивление, покачала головы Валерий. И ладно бы это было случайное совпадение. Неприятно, конечно, но так бывает. Редко, но бывает. Но мы воспользовались услугами одного и того же мастера. «Лакруа», — начал понимать я. Валерий кивнула. Сегодня она похоронила свою карьеру, поджала губы валерий После такого пренебрежения всеми неписанными нормами, к ней больше никогда не обратится ни одна аристократка. А когда разойдутся слухи, и все более-менее вменяемые простолюдинки будут обходить ее салон за километр. Она этого не понимала, что ли, уточнил я. Не знаю, Вик. Я не знаю, чем думала неуважаемая Лакруа. Может, она решила, что мы с госпожой Бассир из слишком разных слоев аристократии и потому направляемся на разные мероприятия. Несколько приемов в один день не редкость. Впрочем, это уже не важно. Забудь, этого имени в приличном обществе больше нет. Я только головой покачал. До сих пор я даже не подозревал, какие строгие порядки царят в женской части аристократии. А почему ты благодарила мутриарха Басир? «По умолчанию в таких казусах считается виноватой младшая и менее статусная женщина», — ровно ответила Валерий. «И это имеет под собой основание. Был период в истории, когда юные девушки подражали видным старшим женщинам в том числе и так. Если бы госпожа Бассер не объявила виноватой мастера, все окружающие посчитали бы это моей инициативой». «Все окружающие женщины», — поправил ее я. «Думаешь, они не донесли бы своим мужчинам всю глубину моего падения?» — криво усмехнулась Валерий. «Аристократкам только дай повод утопить соседку». Обрушить репутацию моей невесты, чтобы попытаться пропихнуть на ее место девушку из своего рода. Со стороны такой маневр вполне мог показаться действенным, особенно учитывая, что заступиться за Валерий формально некому. Она — вольная аристократка, а мой род — не настолько значим, чтобы пренебрегать мнением общества. Это было первое, что пришло мне в голову. Пожалуй, отправлю Рахе к этой Лакруа, пусть задаст ей пару вопросов. А мы по самой грани прошли, получается. Если бы я не остановился вовремя и не отдал тот комплект украшений матриарху Басир, она вполне могла бы не только на торгах цену браслета для Валерии загнать в потолок, но и основательно пройтись по репутации моей невесты сейчас. Но говорить это Валерий я, разумеется, не стал. Спасибо за пояснение, милая, — улыбнулся я. Не за что, Вик. Улыбнулась в ответ Валерий. После перерыва, когда аристократы вновь собрались в торговом зале и расселись по своим ложам, на постаменте появилась первая техника. Смотреть там было не на что. Укрепленная иллюзия показывала самый обычный кристалл памяти. Все пояснения по технике и особенностям ее применения излагал распорядитель. Грамотно излагал, надо признать. По крайней мере, у меня вопросов не оставалось. За продажей техник я тоже наблюдал с интересом. Надо признать, Сокор действительно оправдывали свою славу. Чего тут только не было. Другое дело, что мне все это было не нужно. После того, как Эксара продемонстрировал уровень преобразования и вывел меня на него зеркалом, я вообще перестал заморачиваться на техниках. Какая разница, какой вид имеет изначальная техника, если рано или поздно я смогу сделать из неё всё, на что мне только хватит воображения. Но на аукционе я также понял, почему эти знания малоизвестны. Тот же Эксара явно не горел желанием переходить дорогу сокор. Будь уровень преобразования общеизвестным, аукцион потерял бы свою актуальность. Даже просто знание, что это возможно, уже изрядно снизило бы ажиотаж вокруг отдельных техник. Тем не менее, мне было любопытно, что используют в этом мире. Сокор выставили на аукцион 20 техник. Всего 20. Или аж 20. Это как посмотреть. Аукцион «Сокор» проводился каждый год, и, как я понял, они продавали разные техники. Не всегда, но в большинстве случаев, если брать отрезок хотя бы лет в 10, то разнообразие техник, которые представляли «Сокор», был просто поразительным. Неудивительно, что их аукцион пользовался такой популярностью. После окончания торгов основная масса гостей не спешила расходиться. Кто-то уехал, но таких были единицы. Остальные все так же вышли в холл и вновь потянулись к все еще стоящим столам с закусками. То ли не все успели попробовать, перерыв все-таки был коротким, то ли просто решили продолжить общение друг с другом. Я тоже не стал спешить с отъездом. Мы свалили, взяли сока и влились в толпу гостей. Знакомых у меня здесь было мало, но я нашел и поприветствовал всех. Даже с главой рода Сокор пообщался, и он меня вспомнил, как ни странно. Гости начали расходиться примерно через час. К нам подошел незнакомец. Выглядел как типичный представитель бандитской среды, но здесь таких личностей просто не могло быть. Господин Дамар, позвольте представиться. Мигель Дель Кампо. В строгом соответствии с этикетом склонил голову он. До сих пор я ничего не слышал про род Дель Кампо, но это не показатель. В империи очень много аристократических родов, и далеко не все они на слуху. Тем не менее, кого попало Сокор на свой аукцион не приглашают, а значит, стоит дома поинтересоваться, что это за род. «Приветствую, господин Дель Кампо», — кивнул я, — познакомьтесь. Моя невеста Балери Балари, вольная аристократка. "Госпожа Балари, я сражен вашей красотой", картина приложил руку к сердцу он. "Благодарю, господин Делькампо", улыбнулась в ответ Балери. "Я не буду говорить пустых речей, перейду сразу к делу", заявил Делькампо. "Не возражаете, господин Демар? Конечно, слушаю вас", кивнул я. "Так уж сложилось, что мы в курсе вашего конфликта с родом Миками". — сообщил Дель Кампо. — И мы знаем его истоки. Но я напрягся. О сути конфликта с Миками мне не смог рассказать даже учитель. Хотя, казалось бы, мой отец был его личным учеником, и кому как ни Эксара знать, чем тот жил. А тут вдруг какой-то неизвестный род в курсе. У меня все больше крепло ощущение, что род Дель Кампо — это аналог Верза, то есть вроде и аристократы, но занимаются вовсе не тем, чем можно похвастаться в приличном обществе. Непонятно только, что они делают у Сокор, другой уровень, возможности которого незазорно использовать даже роду из десятки сильнейших. — Если вам интересна эта информация, — продолжил Дель Кампо, мы готовы вам ее продать. — Что конкретно вы хотите продать? — поинтересовался я. Э, нет, господин Домар. Насмешливо улыбнулся Дель Кампо. «Так дела не делаются. Я вам сейчас все расскажу, а вы меня просто поблагодарите, и все. Вы можете рассказать то, что я и так знаю», — парировал я. «За что я тогда заплачу деньги?» «Обижайте, господин Амар», — показательно оскорбился Дель Кампо. «Мой род — не первый век в информационном бизнесе, мы ценим свою репутацию. Если вы останетесь недовольны нашей информацией, мы вернем вам деньги. Однако это будет первый и последний раз, когда мы с вами сотрудничали». «Хотя бы цену обозначьте?» — не впечатлился я. «Сто пятьдесят миллионов», — сказал Дель Кампо. «Я подумаю», — ровно ответил я. надумете звоните спокойно кивнул он и протянул мне свою визитку а если вам потребуется какая то другая информация тоже обращайтесь в информационном бизнесе дель компон равных благодарю кивнул я в ответ